Глава 37. фюльдер был не единственным, кто явился на работу растрепанным, и чей организм отчаянно требовал кофеина. Поспать удалось лишь 4 часа, вдобавок к тем 30 минутам, которые потребовались, чтобы уснуть. Обычно он отрубался без проблем, но прошлой ночью крутился и ворочался на своей двуспальной кровати, стараясь выбросить из головы и расследования, и найденные улики. Не помогла даже попытка переключиться и направить мысли на ожидаемое свидание с Фрей. «Тебя босс ищет». Молодость помогала Гюдлигеру лучше переносить недосып. Домой они ушли примерно в одно время, вскоре после того, как в участок доставили вещи из квартиры Мёрдюра. Получение ордера на обыск затянулось, и Хюльдер, ожидавший прибытия коллег, использовал возникшую паузу для изучения всего, что можно, не трогая при этом драгоценные находки. В конце концов, он устал и вышел к патрульной машине покурить, зная, что может получить выговор. Впрочем, это нарушение не шло ни в какое сравнение с тем неопролежимым фактом, что он проник в квартиру без разрешения. Прошлой ночью все были опьянены адреналином, чтобы думать о чем-то еще, кроме составления описи и изучения вещественных доказательств. Но в течение дня, несомненно, наступит протрезвление. И вот тогда его вытащат и поставят перед высоким начальством, или даже юридическим советником департамента. чтобы их всех? Придется терпеть. Молча слушать, принимать виноватый вид, думая при этом о вечере с Фрейей. Этому трюку Хюльдер научился еще в детстве и применял его каждый раз, когда попадал в неприятности. Он сел и включил компьютер, даже не спросив у Гвюдлигера, где Эртла. Надо будет, придет и найдет. Где улики? Все еще у криминалистов? Детектив выглянул из-за монитора. Часть у них. обработана немного, но почти все скопировано. Эртла приказала повесить фотографии в оперативной. Стоит взглянуть. Нет уж, спасибо. Хюльдер уже видел почти все. Невнятные бормотания, оправдание безумца, замышляющего убить подростков, третирующих других детей. И это все с определенно выраженной целью покончить с проблемой раз и навсегда. И одновременно отомстить миру за сломанную жизнь дочери, пострадавшей от школьной травли. Полнейшее умопомешательство. Ни в одной из разбросанных по полу распечаток не нашлось и малейшего намека на признание вины за то, что девочка смогла завладеть оружием. При этом было ясно, что оно принадлежало ему, что он входил в состав руководства стрелковым клубом и подал в отставку вскоре после несчастного случая. Куда как легче возложить ответственность на других. Легче и, конечно, не так болезненно. Для осуществления своего плана Мердер, развешивая объявления в школах, отыскал имена нескольких задир и, используя методы детективной работы, собрал подробную информацию по каждому из них. Затем он составил таблицу, снабдив имена отметками для определения тех, кто в большей степени достоин наказания. Наибольшее количество баллов было припасено для тех случаев, когда жертва пыталась совершить самоубийство. Бонусы присуждались там, где такие попытки оказались удачными. Поощрительные баллы получали отличившиеся особой стойкостью. Чем дольше абьюзер третировал определенного избранника, тем выше оценивались его или ее старания. Учитывались и иные показатели. Вовлечение в травлю других детей. Оскорбительный характер постов в отношении жертв. Продвижение вверх по списку основывалось на разнообразии атак и использовании большего числа соцсетей. Разрушение человеческой души. 12 баллов. Неудивительно, что в верхней части списка присутствовали именно Стеллы и Эйтеля. Нет, они не возглавляли список и не выделялись чем-то особенным, занимая второе и пятое место. Всего в списке было десять имен. Мы уже проверили остальных ребят из списка. Они живы? В мусорном ведерке под раковиной Хюльдер нашел упаковочный материал и коробку, и когда достал их, похолодел от страха. На коробке был изображен большой тяжелый нож, определенно не предназначенный для работы на кухне. Учитывая, что при нападении на Стеллу и Эйтеля использовалось неизвестное тупое орудие, этот нож могли припасти для первой жертвы. В квартире, насколько мог судить детектив, его не было. Гвюдлегер кивнул. «Да, первым делом мы проверили, с утра пораньше. Все на месте, никто не пропал». «Значит, жертва номер один среди них нет». Гвюдлегер покачал головой, но Хюльдер его уверенности не разделял. Проверявшие точно контактировали с кем нужно. Некоторые имена в списке довольно обычные. Все точно. Мердюр собрал на каждого такое досье, что сомнений быть не может. Проверили именно тех, кого надо. Что с телефоном? С ним закончили? Пока еще нет, но кое-что удалось узнать. Хюльдер недвусмысленно дал понять, что ему надоело вырывать ответы чуть ли не щипцами. И Гюдлигер пояснил. Во-первых, у него был аккаунт в снэпчате, который он удалил. Значился там под именем «Джаст-13». Что означает это имя, одному Богу известно. Мы послали запрос в компанию, хотим узнать, с кем он переписывался и у кого был в фолловерах. Примечательно, что аккаунт был деактивирован в четверг, а до этого регулярно очищался. В таком случае вся информация, вероятно, исчезла. А значит, если он не просто следил за ребятами, а посылал им снэпы, то они почти наверняка пропали. При условии, что получатели открывали их. А домашние компьютеры? Я заметил и лэптоп, и десктоп. Открытый ноутбук стоял на кухонном столе возле выпитой наполовину чашки чая и засохшего кусочка хлеба с сыром. Учитывая общий порядок и чистоту в квартире, Хюльдер интерпретировал эту картину как указание на то, что Мёрдер намеревался вернуться домой. А вот что показалось странным и даже нелепым, так это чай. Пусть иррационально, но по представлениям детектива убийца полагалось пить что-то более хардкорное, черный кофе или виски. С ними сейчас работают. Я слышал, кто-то сказал, что и на телефоне, и на компьютерах стоял поисковик Тор. Если не ошибаюсь, он позволяет стирать цифровые следы, хотя восстановить информацию может не получиться. А еще ему, похоже, удалось получить доступ к рабочим материалам какого-то психолога, специализирующегося на буллинге, потому что часть этих материалов нашлись на лотопе. Неясно только, поделились ли записями добровольно, или Мёрдер добыл их незаконным путём. В общем, парню собираются задать несколько вопросов. Ещё решается вопрос о выдаче ордера на конфискацию рабочего компьютера, но с этим посложнее, поскольку он — собственность работодателя. Хюльдер сильно сомневался в том, что на работе Мёрдер был менее осторожен, чем дома. Не впервые криминалистам доставался компьютер, владелец которого пытался замести следы но обычно это были любители, а не опытные программисты. Если кто и мог работать в сети анонимно, то это он. Что за психолог? Кьяртан. По-моему, Кьяртан Герсон. Имя показалось знакомым. Похоже, именно его Фрей рекомендовала отцу Адальхейдер. Надо бы спросить у нее, что за парень. Как-никак еще одна ниточка. Хейкер тогда вроде сказал, что и сам обращался к психологу но никакого особенного впечатления тот на него не произвел. Машину нашли или еще нет? Нашли сегодня утром. Стояла на фьорне Свегур. Сейчас ее уже доставили сюда, и криминалисты ищут биологические следы. Если отыщут следы того, что Стелла или Эйтель побывали в машине, придется снова разговаривать с врачами. Устанавливать, мог ли Мердер передвигаться сам или был прикован к постели. Нельзя исключать, что он сумел каким-то образом обмануть мониторы, к которым был подключен. Все-таки опытный айтишник. мы проверить, не воспользовался ли кто-то машиной, пока он умирал в больнице. Вспомнить, где находился Фьёльнис, Вегер Хюллер не смог и открыл на телефоне карту. Дорога проходила к северу-западу от больницы, в противоположном направлении от Брейдхольта. Если из-за боли в груди Мёрзвер хотел как можно скорее добраться до кардиологического отделения, то зачем ради всех святых ему парковаться на Фьорне-Свегю? Может быть, вся эта теория неверна? Может быть, он ехал совсем не из дома? Или запутался и сбился с дороги из-за сердечного приступа? Не знаешь, машина была хорошо припаркована? Гвюдлигер пожал плечами. Вроде бы да. На сервере есть фотографии. А что такое? Пока не знаю. Просто пытаюсь понять, в каком он был состоянии. И откуда ехал. Есть соображения? Хюльдер открыл папку на сервере и стал просматривать сделанные рано утром фотографии. Несколько первых показывали салон, в котором не нашли ничего интересного. Единственным не совсем обычным предметом была пустая бутылка из-под содовой. На полу за водительским креслом лежала другая, точно такая же, и пустой пакет из супермаркета. В заднем кармашке виднелся набор первой помощи от «Скаутс». На заднем сиденье не было ничего, никакого ножа. Хюльдер перешел к фотографии, сделанной снаружи. Автомобиль был из разряда тех, что предназначены в первую очередь для перевозки людей. Ни один уважающий себя мужчина не купил бы такой по собственному желанию. Чем же он привлек Мердера? Присмотревшись, детектив увидел затемленные задние окна и большое пространство сзади, где был снят ряд дополнительных сидений. Удобно для перевозки массивных предметов, вроде кресел-каталог или тел. Но главное, Если не обращать внимания на детали, заключалось в том, что фотография ясно свидетельствовала, машина припаркована аккуратно. Она не выступала на проезжую часть и стояла точно между линиями, обозначающими парковочное место, что само по себе, учитывая ее длину, было достижением. Тем более для человека, предположительно страдающего от острых болей в груди. Такое впечатление, что кое-кто подрабатывал инструктором по вождению. Хюльдер откинулся на спинку стула, а Гюдлигер подошел ближе, чтобы получше рассмотреть фото. Представь, парень умирает от боли, но паркуется как настоящий профи. Вообще-то при сердечном приступе люди ведут себя по-разному. Мой дед, например, когда с ним такое случилось, начал передвигать мебель в гостиной. Он бы и умер, если бы бабушка не сообразила, что что-то не так, и не вызвала бы скорую. Если уж этот тип доехал до больницы, то наверняка постарался припарковаться поосторожнее, Хотя, кто знает, может быть, когда его увезли, машину припарковал кто-то другой. Например, сообщник. Краем глаза Хюльдер заметил вышедшую из допросной Эртлу. Выглядела она такой же измученной, как и отражение, встретившее Хюльдера в зеркале кабины лифта. Интересно, во сколько же она ушла домой прошлой ночью? А разве она уходила? Вюдлигер повернулся и секунду-другую провожал босса взглядом до двери офиса. Шла она не так, как обычно, уверенно и твердо но медленно и даже как будто чуть покачиваясь. Сомневаюсь. Когда я уходила, она разговаривала с парнями, обыскивавшими групповой дом. Да только ничего они не нашли. Пальто было чистое, и в последние дни его точно не стирали. Кроме того, оно красное и совсем не похоже на анорак, который носил убийца. Маска Дарта Вейдера тоже оказалась чистой с виду, но ее все же забрали и отослали на экспертизу. Парни говорят, что работалось в комнате тяжело что они чувствовали на себе дурной глаз Джокера. И даже потом, когда вернулись, не могли вспоминать это без содрогания. Так вот, тогда Эртла была еще в офисе, и, насколько я понимаю, с тех пор не уходила. Хюльдер поднялся. Господи. Он не стал ничего объяснять и направился прямиком в офис начальницы. В этот раз никто из коллег не ухмылялся за его спиной, и не отпускал язвительных шуток. И даже Йоули удержался от комментариев. Все были слишком заняты, включая хромову каури. Никогда не отличавшийся усердием, он сидел за столом, раскрасневшийся и присмиревший, как будто получил взбучку. Хюллер не стал стучать и, переступив порог, сразу закрыл за собой дверь. Реакция Эртла только подтвердила то, что и так было ясно без слов. Вместо того, чтобы испепелить его взглядом, она лишь оторвалась от компьютера и посмотрела на него замутненными, как бывает при длительном употреблении успокоительных, глазами. «Что? Ты сколько спала с воскресенья?» Она попыталась вспомнить, отчего лицо ее приобрело еще более выраженный, туповато-сонный вид. «Не знаю, много». «Много?» Хюльдер впервые видел на ее столе такие груды бумаг. Убрав со стула стопку документов, он хлопнулся на освободившееся место. «По-моему, это слово к данному случаю неприменимо. Тебе нужно пойти домой и прилечь хотя бы часа на четыре». Эртла закатила глаза под тяжелыми веками. «Без шансов, просто не могу. Знаешь, сколько у меня всего? В допросной этот говнюк Артнер, подозреваемый в убийствах, который взял на себя Мердер. Но Мердер мертв, и, как выясняется, никаких убийств не совершал. Мы до сих пор не можем найти жертву номер один. Вдобавок ко всему еще и пресса давит. Пронюхали, что мы нашли тело Эйтеля и кого-то допрашиваем. Новости уже разлетелись по сети. Тут еще отец мальчика названивает, покоя не дает» требует сообщить, кого мы арестовали. Через час начнется вскрытие. Потом нужно допросить кучу народу, чтобы выяснить, кто сообщник, посмотреть, что эксперты сняли с телефона, компьютеров и машины. А еще проинформировать начальство и подготовить материалы для обращения за ордерами, без которых расследование остановится. И в довершении ко всему у нас есть женщина, из-за которой, судя по безумным признаниям, эти убийства и случились. Она перевела дух и зевнула. «И как тут, скажи, на милость выкроить время для отдыха?» Хюльд раздался. «Бесполезно давать советы. Не стоит и пытаться». «Не поговорить ли мне еще раз с Аустой?» – спросил он. «Мердюр в ее отделении не слишком ли подозрительное совпадение?» «Не будем забывать, что она имела доступ к его ключам от машины и телефону и могла отключить мониторы, чтобы он имел возможность незаметно покинуть больницу». Ауста – идеальная кандидатка на роль сообщницы. Допустим, он только притворялся больным, или же они сговорились и действовали сообща. Откуда мне знать? Но какое-то отношение к этому она имеет. Должна иметь. Не верю, что телефон Стеллы попал в ее почтовый ящик случайно. Эртла нахмурилась. Было видно, что мыслительный процесс идет у нее со скрипом. А если телефон подбросил сообщник Мердера? Если в больнице между ними что-то произошло, и он затаил обиду на Агусту? Может быть, она была груба с ним или невнимательна? Неужели ты действительно думаешь, что он сыграл такую подлую шутку с женщиной, которая спасла ему жизнь? Кроме того, в этом деле слишком многое не сходится. Хюльдер достал телефон и показал место, где была припаркована машина Мёрдера, отметив, что человек с сердечным приступом вряд ли проехал бы мимо больничной парковки, чтобы оставить машину дальше, на боковой улице. «Если бы он не умер, я решил бы, что его болезнь сфальсифицирована». Эртла задумчиво смотрела на экран. «Думаешь, такое возможно?» притвориться больным, симулировать сердечный приступ, обманывать врачей и медсестер? Этот вопрос Хюльдер уже изучил. Нет, невозможно, но при остановке сердца выбрасываются в кровь энзимы. Энзимы – белки, ускоряющие химические процессы. Их количество поддается измерению, но, может быть, Ауста подделала результаты, например, заменила образец крови, взяв у другого пациента. Возможности у него хватало. Больных в отделении много, кто-то в лучшем, кто-то в худшем состоянии. У некоторых даже не заметили бы, что у них берут кровь на анализ. У многих стоят катетеры, так что даже игла не потребовалась бы. Эртла подняла голову и посмотрела на него красными от недосыпых глазами. Но в чем тут смысл? Зачем ей так рисковать? Если они были в сговоре, то чего хотели достичь? Тем более, если он в любом случае планировал взять всю вину на себя. Глупость несусветная. И позвольно помнить, если ты забыл. Мёрдюр умер. Если врачи называют причиной смерти сердечную недостаточность, значит, что-то с ним было не так. Только не говори, что Ауста могла подменить тела. Или что это она его убила. Эртла покачала головой. Хюльдер забрал телефон и сунул в карман. Ответов от неё я пока ещё не дождался, но вдруг получится поговорить. Она знает, что мы за ней присматриваем, может начать паниковать. Если надавить, ей придётся как-то выкручиваться, врать, придумывать и в конце концов она просто запутается. Для подобной работы лучше меня не найти, потому что она меня терпеть не может, а значит ей будет труднее сосредоточиться на вранье. В лучшем случае я получу ответы на некоторые вопросы, в худшем выясню, чего она опасается и за чего нервничает. Интересно, например, посмотреть, как она отреагирует, услышав, что мы арестовали кого-то за убийство. Если она и впрямь сообщится, то реакция должна быть. Эртла так долго обдумывала его предложение, что Хельдер уже забеспокоился. Не уснула ли босс с открытыми глазами? Но тут она устало вздохнула и согласно кивнула, добавив, когда он поднялся. Забыла сказать. Тут у нас еще одна деталь добавилась в пазл. Утром ко мне приперся этот идиот, Каури. Мол, услышал про Лев, Хельдер, и что-то в памяти зашевелилось. Короче, теперь он знает, почему у него возникло то ощущение дежавю на парковке, где нашли Стеллу. Двадцать лет назад он был на дежурстве, когда Лёйв пыталась покончить с собой на том самом месте. А в полицейской базе данных по этому случаю ничего нет. Потому что он забыл закончить рапорт. Не мои слова, его. Поэтому и бумаги никакой нет. Он уже ничего не помнит, кроме того, что сцена была ужасная. И девушка, продавщица из магазина, которая услышала выстрел и нашла Лёйв, долго не могла отойти от увиденного. Там вроде и посмертная записка была, но Каури, понятное дело, помнит только, что записка была длинная и оказала на него гнетущее впечатление. Вот такой у меня помощничек. Сейчас ребята ищут в архиве то дело, но, по-моему, старый хрыч ни одного формуляра не заполнил, только штаны здесь протирает. Думала, может, у него профессиональное выгорание, но, похоже, он всегда был таким разлобаем. Профнепригодность Каури волновала Хюльдера куда меньше, чем то, что он рассказал Этли, рассчитывая, возможно, на похвалу. Она же наверняка выдала ему по первое число. Что, черт возьми, лёв Хильдюр делала за тем магазином? В то время они жили на другой стороне города, в брейтхольте Чего не знаю, того не знаю. Пусть сама скажет. Кстати, я вспомнила, что еще нужно сделать. Вызвать Лёйф Хильдюр для интервью. Будет интересно учитывая ее якобы агорафобию. Думаю, в ее медкарте будет что-нибудь насчет попытки самоубийства, но только нам вряд ли разрешат с ней познакомиться. Сама она не под подозрением, и обыск в ее комнате ничего интересного не дал. Смартфона у нее нет. Старенький ноутбук чист. А обслуживающий персонал утверждает, что из здания она никогда не выходит. Если только не будет доказано, что они ошибаются, ее участие в этом деле остается равным нулю. Я к тому, что женщину в ее состоянии трудно представить в роли жестокого убийцы. Больше говорить было не о чем, и Хюльдер поднялся. Уже выходя, он обернулся и спросил, может ли взять с собой Глюдлигера. Справиться с Аустой он мог бы и без посторонней помощи. Но ему хотелось посмотреть, не вспомнит ли она, убедив Гюдлигера, откуда знает его. Этла рассеянно кивнула, а потом вдруг спросила. «Ты так стараешься отправить меня поспать, потому что я женщина, правда? А была бы парнем?» Хюльдер улыбнулся и покачал головой. «Была бы парнем, не загоняла бы себя в землю. 8 часов сна, и никак не меньше». Не ожидая ответа, он вернулся к своему столу сообщил, что они отправляются с визитом к Аусте, и отметив, в какое смятение повергло новость его молодого напарника, отвернулся, пряча хмурую усмешку.